Факур, эволюция Абсолюта и человека в нем. Кто не ощутил Бога Живого, еще не жил как человек. Живые и мертвые, так называли жрецы в Екифте тех, в ком не проснулась осознанность души. Те люди рабами плоти оставались, пока тела их жили на земле. Такие есть и ныне. И столь живяло, как трёма, жизнь видут они, по смерти тел. Но назначение человека в познании Бога, в развитии себя сознания, к слиянию с божественным сознанием, то есть с творцом великой силы, всё созидающий, всем управляющий во всех частях вселенной. Творец ведь создал жизнь здесь на земле для этого. И человек так создан, чтобы собою миры иные тонкие способен был познать. И утончаясь, развиваясь дальше, частица изначального он мог бы стать. Подобно знанию из многих этажей устройства многомерной вселенной. Такое же устройство присуще организму человека. И концентрацией себя сознания способен он смещаться в пространстве многомерном организма своего. Когда растет и развивается осознанно душа, то для познания использует те этажи. Когда же высшей тонкостью и силой уже наполнены структуры человека, то он с собой пронизывает способен здания и действовать и созидать себя в тончайших этажах, готовясь проявить божественность свою. Иначе говоря, он может изучить природу многомерности в себе сперва. Затем познать величие и красоту единой силы, которая присутствует во всём и правит всем. Да малой частицей энергии абсолюта в себе содержит человек в своём потенциале. И может он расти и выбирать, какое состояние энергии тех, он хочет для себя избрать. И может он осознанно намерением своим по этажам всем тем перемещаться и может познавать затем наитончайшее, Творца, основу изначальную всего, живущую под всем в глубинах многомерного пространства. Так развивает человек себя как душу, и место тем себе определяет в конкретном этаже. Как это происходит? Притяжение, то эволюция и закон. Оно слияние дает дождественным сознаниям а каждая душа перемещается, живет, располагаясь в свете, тьме или полутьме. То состояние, в котором та душа привыкла пребывать, определяет ей и он этаж во многомерном миростане. И если грубые эмоции заполнили тебя, то это как сосуд прозрачный наполнился тяжелым, мутным состоянием. Душа тяжелела, огрубела и притянулась к такому этажу, где всё наполнено таким же состоянием сознаний. Но если нежность и любовь в душе сияют, то это к тонким и божественным мирам приблизит душь. И может человек душа развить в себе привычку к жизни в этом отжа определённо. И будет человек расти сознанием в этом отжа любов. А от тада, дай бители творца. Так на любом из этажей возможной жизни роста заложено Создателем Души. Узнаю, человек, причина вездесущности, всевидения Святого Духа и Творца в том состоит, что Он, они, присутствует везде, всегда. Бог здесь сейчас, и в вечное время протяженности Он был и будет пребывать. В творении необозримом, неохватном Он есть везде. Под каждым атомом есть он, безбрежный океан, наитончайшего сознания свет. И там, где ты находишься сейчас, он есть. Под каждым атомом и тело твое, его безмерный океан присутствует всегда. Его всевидение, всеведение везде сущность, познаю человек. В творца обители, однако, может быть допущен только тот, К тот к этому слиянию стремился всей душой и совершенствовал до нужной степени себя. А дверь находится внутри, в твоём духовном сердце, исполненном любви и света, утончённом. Здесь открывается проход, соединяющий мир человека с миром изначально. И там в безбрежном свете Творца, в присутствии его ты сможешь созерцать и познавать. Затем собиваться с ним в объятиях любви, и ещё потом в послание к творца преображаться. Из тонкости прозрачной, из глубины видны иные этажи пространства. Из грязных, мутных, тёмных, грубых состояний тончайшее невидимо, неощутимо. И только человеку и даётся при воплощении все те структуры организма что позволяет мироздание в себе познать. Душа, рождённая в животном теле, не все ступени те имеет для развития себя. И до росчя до правого плотиться человеком, не следует стремиться к жизни свойственной животным, уподобляясь неразумности в стремлениях типичных для природы низшей. Елизабет Хейч о важности духовных знаний. Со смирением и моей великой благодарностью я принимаю приглашение Тота Атланта к участию в этой книге. Я тоже воплощалась в Атлантиде, но то воплощение не было значимым. Тогда я ещё была далека от готовности к принятию высших знаний. Поэтому я имею право считать себя лишь бывшим Атлантом, но не Атлантом. Рождение в свете мне удалось совершить позднее, воплотившись в Древнем Египте. Тогда я стала дочерью действительно божественного Атланта и египтянки. Позднее я описала свою биографию того из следующих воплощений в книге Посвящение. Последнее из тех воплощений, которое состоялось в Европе в 20 веке, я посвятила проповедованию высших знаний, существовавших в Атлантиде для людей современного мира. Я стремилась сделать эти знания изложенными простым языком и потому понятными для многих. Я говорила и продолжаю сейчас говорить об их универсальности, как для всех людей Земли, так и для всей Вселенной. А сейчас я хотел бы для начала сказать несколько слов о добре и зле. Ведь для очень многих людей наличие зла в мире кажется несправедливостью, которая отрицает сам факт существования Бога. Но это не так. Выбор между добром и злом это и те именно личный выбор направления своей жизни каждым человеком. И он совершается не раз в жизни, а ежедневно, ежечасно. Осознанно или нет, но человек именно сам принимает решение, выбирая направление своего движения к творцу или от него. Бог вечно не понуждает в этом никого. Существование проявленного творения определено наличием многомерной и свойстости структуры Абсолюта. Творение проявлено через уплотнение им части себя. В Абсолюте есть наитончайшее, единое изначальное сознание Творец, и также есть плотное материя. И ведь существование некого плотного камня в Абсолюте не является злом. Это всего лишь элемент материального плана, созданный Творцом. Плотная ведь тоже есть часть Абсолюта, представляющая самую нишу его часть. Но эта плотная служит носителем для развивающейся жизнью в творении. В этом назначение плотного, и оно принципиально значимо. Разная человеческая грязь тоже исполняет свою значимую роль Абсолюта в общем процессе эволюции. Не буду сейчас в эту тему углубляться. Об этом много писал Владимир Антонов в своих книгах. Скажу лучше в этой связи о другом. Душа человеческая не должна уподобляться по плотности материи. А ведь именно это происходит ныне со множеством людей, считающих себя всего лишь материальными телами. И это приводит к огрублению сознания, и эволюционному падению, уходу в эволюционном ракурсе в противоположную сторону от Бога. И растения, и животные занимают свои ступени в эволюции душ. Но человеку не следует вести растительный и животный образ жизни. Ведь полученные им возможности благодаря воплощению именно в человеческом теле позволяют ему осваивать значительно более высокий уровень жизни. Каждому, кто при рождении получил человеческое тело, следует стремиться быть достойным и именоваться человеком. Человеческое тело – это та уникальная структура, которая позволяет преодолеть дистанцию развития, разделяющую состояние человека обычного и Бога. Ведь все высокие ступени эволюции сознания, вплоть до слияния с Творцом, можно одолеть только в человеческом теле опознать бога и обрести соединение с ним в разных его проявлениях действительно возможно. Множество веривших прошли этот путь и доказали это своими жизнями. С ростом души в процессе эволюции в каждом человеке с какого-то этапа его развития возникает потребность разобраться в том, что же именно он представляет собой как человек, в чём смысл его жизни. Кто я? Зачем я здесь? Что мне следует здесь сделать? Эти вопросы неизбежно встают перед созревшей до этого душой. Истинные теоретические знания о Боге, человеке и смысле наших жизней на земле должны помочь ему в этом разобраться. Причём чем раньше, тем лучше. Пусть уже в школьные программы будут внесены материалы, составленные на основе этой и других подобных книг. Далее, по возвращению в пущ, человек через свои усилия по духовному совершенствованию придёт к имену осознанию себя, в отличие от простого принятия этой истины умом, в качестве эволюционирующей души. Он также должен изучить свои качества как души. Поняв, каков он есть сейчас, он может по мере продолжения обретением соответствующих духовных знаний пожелать изменяться. Ей конечное предназначение человека стать высшим я, единым мы, слившись с единым божественным сознанием. Поясню. Бог в аспекте творца является одновременно единством и множеством. Он взаимосвитны с совокупностью всех постигших его существующих ныне в единой обители, изначальном, наитончайшем слое многомерного пространства. Этот путь преображения себя, долг. Он включает познание законов нравственной чистоты и затем прорастание их в жизнь души, раскрытие и дальнейшее развитие духовного сердца, переселение себя в него, овладение контролем над состояниями себя сознания и многое другое. Душа, превратившаяся на этом пути в огромное духовное сердце, предстоит следовать в своей жизни прямому божественному руководству. С какого-то времени, для успешно развивающегося человека наступает пора воссоединения с энергией кундалини. Через это он может объединить то лучшее, что было накоплено им в его прошлых воплощениях, с той частью сознания, которая была воплощена и скреплена с его нынешним телом. В потоке сознания и света, протекающем сквозь тело при работе с кундалини, Можно в частности увидеть как своё прошлое, так и будущее, то есть стоящие перед душой задачи и возможные ситуации, которые необходимо для их решения. Опыт пробуждения, разархивирования и проведения кундалинисквой в своё тело является весьма значимым этапом на пути духовного подвижника, ибо это позволяет ему в том числе впервые испытать с высокой яркостью Слияние с собственной атмической энергией. Это дает познание эталонного, по уровню утонченности, состояния, в котором следует научиться жить. Ведь это и есть утонченность, присущая Творцу. Но от познания данного проявления атмана до слияния с изначальным предстоит пройти еще огромную часть пути. Продвигаться дальше позволит неугасающая устремленность к свиянию в любви с ним, своим главным возлюбленным, а также специальные медитативные приемы, обеспечивающие дальнейшее развитие сознания и обучающие объединению к свиянию сознаний. Данный этап работы над собой не может считаться завершенным до тех пор, пока осознанность единства с изначальным не станет естественным состоянием. Затем раскрывается перспектива освоения следующих этапов совершенствования. Парампары называет в индийской традиции непрерывную последовательность непосредственной передачи знаний от воплощённых учителей воплощённым ученикам конкретной духовной школы. Она прямая передача знаний от него воплощённых или воплощённых божественных учителей их духовным детям, их наследникам происходило и происходит всегда. Вновь и вновь возрождается к жизни единое учение Бога, когда очередная душа, дорастает в своём развитии до сияния с творцом, и затем несёт от него людям знание о Боге и пути к нему. То, что сейчас сделано Владимиром Антоновым, есть именно такое возрождение и открытие для людей современности единого учения Бога. Птахутеп о божественном единстве и состояниях божественных учителей. Птахутеп показывал в эту нашу встречу свое состояние единства с изначальным сознанием очень ярко, как бы подчеркивая нюансы того, как он себя являет для нашего восприятия. Он начал объяснять тему того, как быть божественными во всей полноте божественных любви, мудрости и силы всеобщих, имея материальные тела. А вначале он показал свое состояние в Махадубле над поверхностью Земли и вглубь планеты, как невероятно малую часть себя. А многократно превосходящая часть его сознания всегда находится в растворенном, неиндивидуальном состоянии в божественном всеединстве. И это соотношение пирамидальной формы его Махадубля и его махадубля, давно знакомого нам его состояние божественной индивидуальности и его состояние в неиндивидуальном растворённом аспекте бытия изначального сознания поразило своим соотношением. Это можно лишь условно передать цифрами, как соотношение 1 к миллиону, ибо большее пока было вне досягаемости нашего восприятия. Птахотеп произнёс Эта неиндивидуализированная часть каждого из нас была привнесена в свое время в океан изначального. Эта часть растворена и поэтому позволяет ощущать всю беспредельность божественного сознания как себя, как я-бога. Для действия в творении используется лишь малая часть, становящаяся светоогненным проявлением, инструментом для процесса творения. Это соотношение божественного индивидуального аспекта и беспредельности единого, из которого исходит сотворяющая сила и всеобщие знания, очень важно осознать. Когда я был воплощён, то внутри этого проявления меня сознание находилось в материальное тело Птахотепа, способное проводить божественную силу, воспринимать любое необходимое знание. Всегда легко было видеть, как я божественное проявляет своё этическое тело на всех уровнях многомерности и божественные сытовые формы в любом необходимом месте. Поймите, Бог сотворил всё во вселенной из себя и поддерживает существование вселенной своей энергией и силой. Всё происходящее во вселенной Происходит в этом божестве на океане изначального покоя есть как бы особые эпицентры приложения божественной энергии те участники в абсолюте где активно идёт процесс творения множество великих душ трудится так это как дыхание жизнь единого мы из состояния божественного единства все эти процессы воспринимаются Существующее во мне. Будь то строение атома или устроение галактики в безграничности космоса, всё это во мне. Я есть сила в ядре атома, я есть божественный огонь в ядре планеты. Я есть в нематериальной составляющей звезды Солнца и в других звёздах. Я есть сияющие движения огня, творящего в беспредельности покоя. И я же покой вечности. Всё происходит из меня и завершается во мне. Всё происходящее во вселенной то моё восприятие времени. Там нет необходимости осознавать все процессы жизни на каждой живой планете, в каждом развивающемся существе. Но стоит направить своё внимание, и это будет ясно до деталей и в любом масштабе знание об эволюции любого существа или планеты и в ходе развития истории цивилизации на ней. Это знание воспринимается мгновенно в ответ на запрос. Обычно мы участвуем в развитии тех процессов эволюции жизни во Вселенной, в которых прежде росли духовно сами, а затем воплощались с божественного уровня. Но бывают и исключения. Это все возможно при восприятии из единого «мы» из всего общего я я сейчас открываю для вас новые грани жизни в неразрывном единстве с Богом жизни в состоянии реализованного божественного учителя это своего рода парампара от души к душе вам повезло ибо вы открыты к знаниям и опыту множества великих божественных учителей Поможете познавать науку о божественном совершенствовании во множестве граней и аспектов каждого из нас. Вам пора осваивать в полноту самоощущение в качестве божественного я и жизнь в растворённости единого мы.